Глава 51 Алби вскочил так резко, что опрокинул стул. Из-под забинтованного лба сверкали налитые кровью глаза. Он кинулся к Томасу, словно желая наброситься на него, но, сделав пару шагов, остановился. «Да ты просто гребаный идиот!» Его глаза прожигали Томаса. «Или предатель!» «Как мы можем верить хотя бы единому твоему слову, если ты собственноручно приложил лапу к этому проекту?» «Это из-за тебя мы здесь гнием. Нам и с одним-то гривером не справиться, и в приюте. Тут хоть есть где развернуться, а что говорить о целой стае в крохотной яме? Что так к чертям собачьим затеваешь, а?» Томас впал в бешенство. «Что, я затеваю? Ничего себе, загевочки! Говорю на чистоту, другого пути нет!» Руки Албины прыглись, ладони сжались в кулаки. «Насколько нам известно, тебя послали сюда, чтобы ты помог им поубивать всех нас, и ты говоришь, что мы должны тебе доверять?» Томас ошеломленно уставился на него. «Алби, у тебя что, девичья память? Я рисковал жизнью, чтобы спасти тебя в лабиринте. Если бы не я, ты бы давно прописался на кладбище в жмуриках А может, это все был только трюк, чтобы завоевать наше доверие? Если ты в одной команде с говнюками, пославшими нас сюда, то на какой черт тебе боятся гриеров? Ты ломал комедию, вот и все!» Злость Томаса слегка утихла и перешла в жалость. Что-то здесь было очень не так. Подозрительно. Алби вмешался Минху, и Томасу стало легче на душе. «Глупее, ничего не мог придумать. Да его же чуть не порвали на клашке три дня назад. Это, по-твоему, тоже комедия?» Алби угрюмо дернул головой. «Наверняка». «Я сделал это!» — сказал Томас, отчеканивая каждое слово. «Чтобы получить назад свою память и чтобы вызволить нас всех отсюда. У меня на теле живого места нет. Показать?» Алби ничего не отвечал, только физиономия его кривилась от ярости, помутневшие глаза выкатились из обид, а на шее вздулись вены. «Нам нельзя назад!» — наконец выкрикнул он, обводя всех горячим взглядом. «Я видел, какая у нас была жизнь до лабиринта! Нам нельзя обратно!» «Так вот оно что!» — воскликнул Ньют. Алби, да ты часом не рехнулся!» Алби кинулся было на него, даже занес кулак для удара, но опомнился и опустил руку. Потом отвернулся, рухнул на стул, спрятал лицо в ладонях и затрясся. Изумление Томаса не было границ. Отважный вожак и плакал. «Алби, расскажи нам всё!» Наставил Ньют, не желая оставлять вопрос нерешённым. «Что происходит?» «Это я!» Выдавил Алби мучительным склипом. «Это я сделал!» «Что ты сделал?» На лице Ньюта было написано недоумение. Алби поднял полные слёз глаза. «Я сжёг карты!» «Я... я сам рабанул головой по столу, чтобы все подумали, что это не я! Я врал вам! Это я их сжёг!» Стражи переглянулись. В широко раскрытых глазах и уехавших на самые теми бровях читалось потрясение. А Томасу как раз наоборот, теперь стало все ясно. Алби помнил, как ужасно была его жизнь до появления здесь и не хотел возвращаться. «Ну, тогда хорошо, что мы сумели их оберечь». Минхо сумел придать своему лицу непроницаемое издевательское выражение. «Помнишь, после превращения ты сказал, чтобы мы берегли их? Спасибо за совет». Томас возрился на Алби. Как-то он отреагирует на саркастическое и, по существу, жестокое замечание Стража Бегунов. Но вожак, похоже, даже не слышал слов Минху. Ньют, вместо того, чтобы выйти из себя, попросил Алби объяснений. Томусы было понятно, почему Ньют не злится. Карта находились в безопасности, кота не узнали, так что какой смысл портить себе нервы? Зато Алби был на грани истерики. «Говорю же вам!» Он почти умолял. Нам нельзя возвращаться. Я видел, там творится что-то жуткое. Просто ужасающе. Помним выжженную землю. Страшная заразная болезнь. Вспышка. Вот как ее называют. Вот где ужас. Куда страшнее, чем здесь у нас. Если мы останемся здесь, мы все погибнем. Воскликнул Минху. Разве может быть что-то хуже этого? Алби долго не отвечал, лишь смотрел на сторожа бегунов восстановившимся взглядом. У Томаса из головы не выходило только что сказанное вожаком. Вспышка. В этом слове было что-то очень-очень знакомое, немного поднадужиться и поймаешь. Но одно несомненно, он, Томас, ничего подобного в процессе своего превращения не вспомнил. «Да», — сказал Албин, наконец. «Лучше сдохнуть здесь, чем вернуться домой». Минхо хрюкнул и откинулся на спинку стула. «Ну, чувак, из тебя оптимизм так и прет. Лично я с Томасом. С Томасом на все сто. Если нам все равно помирать, то уж лучше в борьбе». Томас обрадовался. Минхо стоит за него горой. «Внутри лабиринта или вне его?» — добавил Томас, обернувшись к албе и мрачно глядя на него. «Мы все равно живем в том же мире, который ты помнишь». Вожак встал. Судя по лицу, он признал свое поражение. «Делайте, что хотите. Тяжелый вздох. Неважно. Хоть так, хоть и так. Все равно помирать». И с этими словами он прошел к двери и покинул комнату. Ньют с шумом выдохнул и покачал головой. «После того, как его выжалили, он стал сам не свой. Так и не пришел в себя. Такие должны быть у бедняги классные воспоминания. «А что за хрень такая вспышка?» «Мне до фонаря», — отозвался Минхо. «Всё что угодно, только бы не загибаться здесь. Когда выберемся отсюда, то посчитаемся с гребенными создателями. Но пока нам нужно выполнять то, что они задумали. Надо, значит пройдём через нору гриверов и уберёмся отсюда. Если кто-то из нас погибнет, значит так-то мы и быть». Котелок фыркнул. «Новые шенки трёхнутые». Мы не можем убраться из лабиринта, а уж присоединиться к мальчишнику Гриверов, да еще и у них дома, как по мне, так идейка хуже не придумаешь. Глупее ничего в жизни не слышал, лучше уж сразу вены перерезать, и никаких хлопот. Между стражами вспыхнули споры, все загалдели, пытаясь перекрещать друг друга. Ньют не выдержал и прикрикнул, велев всем заткнуться. Как только воцарилась относительная тишина, Томас заговорил снова. «Я пройду через нору или погибну на пути к ней. Минху тоже. Уверен, что и Тереза поступит так же». Если мы сможем продержаться в драке с гриверами достаточно долго для того, чтобы кто-нибудь успел ввести код и отключить киборгов, тогда оставшиеся пройдут через дверь, которую пользуются гриверы. Конец испытанию. А уж потом мы разберемся с создателями. Улыбка Ньюта не имела ничего общего с весельем. «Ты всерьез полагаешь, мы можем побить гриверов? Даже если не погибнем, то наверняка будем исколоты вдоль и поперек. Скорее всего, все не будут поджидать нас у обрыва, ведь проклятые жуко не дремлют. Создатели сразу же узнают, как только мы соберемся удрать». Пришло время им последнюю часть плана. Часть, которой Томас страшился больше всего. Не думаю, что они станут нас жалить. Превращение — это варианта, актуальная, пока мы живем здесь. Этот этап к тому времени может считаться пройденным. Кроме того, есть еще один фактор, работающий на нас. Да ну, закатил глаза Ньют. Умирают желание услышать. В планы создателей не входит убить нас всех. Какая им от этого польза? Побег должен быть делом нелегким, но не невозможным. Мне кажется, теперь мы можем с уверенностью сказать, что гриверы запрограммированы убивать только одного из нас в сутки. Ну вот, кто-нибудь может пожертвовать собой и спасти остальных, пока мы будем бежать к норе. Я почти уверен, что так и задумывалось. В комнате повисла тишина. Наконец раздался громкий смешок стража живодерни. Ну и ну. Значит, ты предлагаешь нам швырнуть какого-нибудь несчастного шинка им на растерзание, а самим преспокойненько сдернуть? Это и есть твой блестящий план? Да, идея, конечно, хуже не придумаешь, но Томаса поразила вдруг одна мысль. «Да, Уинстон. Радует, что ты внимательно слушал». Он проигнорировал брошенный на него угрюмый взгляд. «По-моему, ясно, кто должен стать этим несчастным шинком». «Да ну», — спросил Уинстон. «И кто же?» Томас ткнул себя в грудь. «Я».